Глава 83 В пятницу вечером Алекс Райт смог вернуться домой только к 7 вечера. Чтобы освободить время для поездки на будущей неделе, он провел целый день на работе в конторе фонда, даже ланч съел за письменным столом, хотя терпеть этого не мог. После столь напряженного дня он мечтал провести тихий вечер и прошел прямо в гардеробную, где переоделся в легкие саржевые брюки и свитер. Как всегда, он мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось наконец решить проблему нехватки подсобного пространства. Несколько лет назад он отгородил часть просторной спальни и таким образом выкроил себе место, вполне достаточное для его немалого гардероба а больше всего он ценил широкую полку, на которой всегда стоял открытый чемодан, ждущий укладки. На стене над чемоданом висел в рамочке список вещей, необходимых ему в различных климатических условиях и для различных мероприятий. Чемодан уже был наполовину заполнен предметами одежды, которые по возвращении из поездки немедленно отправлялись в прачечную или в химчистку, белье, носки, носовые платки, пижама, халат, фрачные рубашки. Для более долгих путешествий, таких, например, как предстоящая поездка в Россию, Алекс предпочитал укладывать вещи сам. Если же по каким-то причинам у него не хватало времени, эту услугу ему оказывал... Джим Кэрли. Они постоянно перешучивались, вспоминая, как в тот единственный раз, когда Алекс доверил упаковку чемодана экономке Маргарет, она забыла положить фрачную рубашку, а он обнаружил ее промах лишь во время одевания к парадному ужину в Лондоне. Сунув бассей ноги в удобные старые мокосины, Алекс улыбнулся. Ему вспомнились слова Джима, сказанное после той поездки. «Ваш отец, царство ему небесное, вышвырнул бы ее из дому без лишних слов». Перед тем, как покинуть гардеробную, Алекс взглянул на список, напоминавший, что в октябре в России уже бывает очень холодно и что ему, скорее всего, понадобится более теплое пальто. Он спустился вниз, налил себе виски со льдом, позвенел льдинками в стакане и начал пить, чувствуя, что пребывает в весьма дурном состоянии духа. Со вчерашнего дня его точило воспоминание о том, что с Юзен была очень холодна в разговоре с ним по телефону, когда отказалась от приглашения присоединиться к нему и к Диане за коктейлем. Что же будет завтра на приеме в библиотеке, где по одну руку от него сядет Диана, а по другую — Сьюзен. Скорее всего, положение окажется, мягко говоря, неловким. И тут Алекс улыбнулся. «Идея», — подумал он. «Приглашу-ка я Бинки и Чарлза, присоединиться к нам. На ужин будет накрыто четыре стола на десять человек каждый. Я помещу...» Диану вместе с Бинки и Чарльзом за другой стол. Сьюзен все правильно поймет. И Диана тоже.